Глава 3. Умирающая планета. Кеннистон быстро шагал по Милл-стрит, направляясь к гаражу Буда Мартина, где он оставил на мелкий ремонт свой Бьюик недавно, всего миллион лет назад. Он знал, что Буд держит джип, чтобы при необходимости выезжать на помощь клиентам, застрявшим где-либо на загородных дорогах. Сейчас в этом уже не было никакого смысла. Нет на земле больше никаких дорог. На обратном пути Джон намеревался заскочить домой и одеться потеплее. Воздух становился всё холоднее, так что ночью вполне мог ударить мороз. Ему казалось, будто он находится в сетях какого-то кошмарного сна. Солнце бросало кровавый отблеск на кирпичные стены домов, но это была единственная заметная глазу перемена. Всё остальное в Мидлтауне оставалось таким же, как и в старые добрые времена. И это было особенно шокирующим. Кеннистон всегда полагал, Что с приходом давно ожидаемого конца света всё чудесным, сверхъестественным образом преобразится, словно рядом откроются врата Дантова ада. Однако вокруг всё оставалось по-прежнему, не считая, конечно, чужого неба. На Милл-стрит было полно народу. Эта улочка, на которой располагались несколько закопчённых угольным дымом фабрик, была, как всегда, запружена потоками автобусов и автомобилей. Движение транспорта было, пожалуй, менее организовано, чем обычно. На тротуарах, то там, то здесь, стояли группы возбужденно разговаривающих людей. Кейнистон знал многих из них, и в другое время был бы не прочь перемолвиться с ними словечком. Но сегодня он, опустив глаза, быстро прошел мимо, надеясь, что его не заметят. Он чувствовал себя не в своей тарелке, при мысли, что он-то знает правду, а его друзья нет. Джона так и подмывало подойти к кому-нибудь из знакомых и поделиться своим секретом. В одной группе он заметил краснощёкого толстяка Майка Виттера. Он работал стрелочником на городском железнодорожном узле. Майка нередко можно было увидеть курящим на скамейке около его маленькой будки. У ног Виттера всегда сидел преданный той терьер. Собачонка и сейчас была с ним. Изогнувшись дугой, она прильнула к ноге хозяина и дрожа от страха, слезящимися глазами глядела по сторонам. Похоже, подумал Джон, она почувствовала неладное. Зато старый Майк спокоен и благодушен, как всегда. Что-то холодновато для июня, приветствовал он Кеннистона. Придётся вечером разжечь дома камин. Никогда не видел такой чудесной бури, как сегодня. Что скажешь на это, Джон? Кеннистон в ответ буркнул что-то неопределённое, но через несколько шагов ему дорогу преградили несколько знакомых рабочих с фабрики. Мистер Кеннистон с замешательством спросил один из них по имени Джо Ланч. Мы хотим спросить: быть может, война началась? Ваши парни в лаборатории знают что-нибудь? Джон хотел было ответить, но Ланч перебил стоящий рядом с ним невысокий крепыш. Конечно, это война, Джо. Тут и толковать не о чем. Разве газеты не твердили целый год, что вот-вот на наши головы обрушатся ядерные бомбы и небо заполыхает адским огнем? Ты что, не видел вспышку? «Черт побери! Да огонь сверкнул только несколько секунд! И этим дело и кончилось! При чем тут война?» «Скажешь еще! Я чуть не ослеп, а он говорит, что война здесь ни при чем! Я ведь прав, мистер?» Кенистон уклончиво ответил. «Извините, ребята, но я знаю не больше вашего. Слышал только, что вот-вот городские власти должны сделать важное сообщение по местному радио. Так что есть смысл всем разойтись по домам». «А то пропустите выступление нашего мэра». Он решительно зашагал вперед, твердо решив ни с кем больше не разговаривать. Позади раздался удивительный возглас Джо Ланча. «Если это война, ребята, то кто наш враг? С русскими мы вроде подружились. Может, это...» На мосту стояли многочисленные зеваки и, перегнувшись через перила, глазели на реку. Воды, как и следовало ожидать, не было, если не считать грязных луж, в которых плескалась обречённая на гибель рыба. Перейдя на другой берег, Тенистом свернул на узкую улочку, идущую вдоль набережной. Ему встретилась ярко освещённая пивная, в которой было куда больше народу, чем обычно в дневное время. Проходя мимо, Джон услышал из распахнутых окон резкие крикливые голоса, то и дело схлёстывающиеся в нецензурной брани, но и в них не звучало даже тени тревоги. По дороге к гаражу он услышал отрывок разговора двух женщин, сидевших на скамейке в сквере. Только подумай, милая, я впервые сегодня пропустила свою любимую радиопередачу. Что-то случилось с моим радиоприёмником. Он не ловит вообще ничего, кроме местной станции. Кенистон вздохнул с облегчением, когда наконец добрался до гаража Буда Мартина. Хозяин, высокий и молодой человек с лицом, перепачканным смазочным маслом, копался в карбюраторе видавшего виды Rolls-Royce. Вокруг столпились его юные помощники, не без юмора комментируя работу шефа. Увидев гостя, Буд Мартин запротестовал: "Мистер Кенистон, вы слишком рано пришли за своим Бьюиком. Я же сказал, машина будет готова не раньше 5 часов вечера". — Бут, у меня другие намерения. — Я хотел бы на прокат ваш джип, — успокоил его Джон. — У нас в лаборатории появились кое-какие проблемы. — На здоровье? — пожал плечами Мартин. — Сегодня я все равно не намерен выезжать за город. Вызовов почему-то нет. Да и здесь, в гараже, дел по горло. Его явно не интересовало, почему Кеннистону понадобился именно джип. Машина была на ходу, в этом он мог поклясться. В гараж заглянул мужчина в фартуке, перепачканном мукой. "Эй, Буд, слышал новости? Фабрики остановили работу, все до одной." "Чепуха", пренебрежительно ответил Мартин. "Я слышу новости всё утро. Парни приходят и рассказывают всякие небылицы. Я слишком занят, чтобы выслушивать дурацкие сплетни. Вот почему Мидл-Таун относительно спокоен", подумал Джон. "Люди слишком заняты своими повседневными делами, чтобы предаваться страхам. Это, конечно, неплохо, но..." Боюсь, что эти неприятные истории чистая правда, решительно сказал он. Мартин недовольно покосился на него. О, боже, и вы тут даже, мистер Кеннистон. Если во всём этом есть хоть капля истины, то моему бизнесу пришёл конец. Гараж и так не оправдывает затрат. Нет ни малейшего смысла объяснять ему, что фабрики остановлены ради экономии драгоценного топлива, подумал Джон. Он молча наполнил бензином запасные канистры, поставил их в багажник джипа и, выехав из гаража, направился в северную часть города. На Main Street ему встретились люди в демисезонных пальто. Они собирались группами в ожидании автобусов, озабоченно поглядывая на сумрачное небо и багряное солнце. Но жизнь шла своим чередом. В лавке были открыты, хозяйки спешили домой с полными сумками, ребётня носилась на велосипедах. Не слишком там многое изменилось, с удивлением подумал Джон. Он свернул на Вальтерс Авеню, где в одном из коттеджей снимал квартиру. Мимо проплывали ряды стройных клёнов до неузнаваемости перекрашенных солнечными лучами в пурпурный цвет. Счастью хозяัยка дома отсутствовало. Ему не хотелось попадать под град её вопросов. Киннистон погрузил в машину свой арсенал: винтовку и охотничий дробовик, а также коробку с патронами. Заодно захватил Макентош и кожаное пальто для хубла, а также две пары перчаток. Перед тем как отправиться в путь, он быстрым шагом направился к дому Кэрол Лейн, отстоящему от его коттеджа всего на полквартала. Миссис Адаме, тётя Кэрол, встретила его на пороге веранды. Она выглядела встревоженной и весьма решительно настроенной. "Джон, я так рада, что вы наконец пришли", воскликнула она. "Быть может, хотя бы вы объясните, что происходит в Мидлтауне? Нужно мне накрывать цветы в палисаднике или нет? Этот холод весьма подозрительный. На дворе-то стоит июнь, петунии и розы так чувствительны к морозу. Советую укутать их, как следует", сказал Кеннистон, с жалостью глядя на пожилую леди. Прогноз обещает ещё большее похолодание. Мисс Адам и Огарчёнов сплеснула руками. Ну что за погода для начала лета? Я не помню ничего подобного. И она поспешила в свой маленький сад, чтобы укрыть цветы, которым оставалось жить считанные часы. Не будет скоро рос на земле, с грустью подумал Кеннистон. Ни роз, ни других цветов. "Кен, привет!" услышал он позади звонкий голос Кэрл. "Что творится в городе?" Прежде чем обернуться, Джон решил, что не будет морочить невесте голову. Кэрл ничего не смыслила в науке, и такие вещи, как искривление пространственно-временного континуума, звучали бы для неё китайской грамотой. Зато она отлично знала своего жениха и не дала бы ему и малейшего шанса увернуться от прямого ответа. "Кен, скажи, все эти разговоры насчёт ядерной бомбы это правда?" Карол была темноволосой, изящной девушкой с чудесными вишнёвого цвета глазами. Таких стройных ножек, по мнению Джона, не было ни у одной женщины в городе, не говоря уже о прекрасном овале свежего лица с красиво очерченным ртом и твёрдым, решительным подбородком. Она обожала Теннисона, детей, маленьких собачек и была рождена домашней хозяйкой. Киннистон с тяжёлым сердцем посмотрел на невесту, стоящую среди умирающего сада. Да, сдавленным голосом произнёс он. Это правда, милая. Ну, насчёт ядерной бомбы. Он с отчаянием увидел, что лицо Кэрл потемнело от тревоги, и поспешно добавил: "Не беспокойся, никаких жертв нет. Не выпало даже радиоактивных осадков. Также и отсутствуют все остальные последствия взрыва, которых все так опасались". "Кен, я по твоему лицу вижу, что дела обстоят неважно". Да, есть определённые сомнения, обескураженно сказал Джон и шагнув к невесте, ласково погладил её руку. Мы с Хоблом решили провести кое-какие исследования. Прости, милая, но у меня нет времени, чтобы тебе всё подробно объяснить. Кен, твёрдо сказала Кэрл, заглядывая в его глаза. Я чувствую, что ты скрываешь от меня что-то ужасное. Это верно? Джон понимал, что рано или поздно Кэрл должна будет узнать правду об его истинной профессии, но всё время оттягивал разговор на эту тему. Сейчас это было особенно опасно. Какими глазами посмотрит невеста, узнав, что он физик-ядерщик? Кеннистон не был уверен, что после этого между ними всё останется по-прежнему, и потому в очередной раз решил ещё немного потянуть время. Он широко улыбнулся. "Кэрл, я расскажу тебе обо всём." Только вернусь из этой небольшой экспедиции. Обещай, что ты останешься дома, иначе я буду тревожиться. Хорошо, медленно сказала невеста, не сводя с него пытливых глаз. И тут же порывисто добавила: "Кен. Что, милая?" "Нет, ничего. Будь осторожен". Кен нестан чмокнул её в щёку и не оборачиваясь побежал к джипу. Слава богу, что Керл не из слабонервных, подумал он. Джон включил зажигание и направил машину к лаборатории. Что произойдёт в скоре с нами? подумал он. Переживём ли мы следующий день? А если и переживём, то какой будет наша жизнь? Странно вспомнить, что ещё вчера он строил радужные планы. Его так радовало, что с одиночеством скоро будет покончено, и ему больше не придётся непрекаяно носиться с места на место. Впервые после смерти родителей он мог вновь облести свой дом и зажить счастливой семейной жизнью. А теперь Хубол нетерпеливо ждал его у ворот лаборатории. В руках он держал счётчик Гейгера и саквояж с некоторыми другими приборами. Молча поставив всё это на заднее сиденье джипа, он надел привезённое кеннестоном кожаное пальто и уселся рядом с ним. Давай-ка, Кен, поедем в южном направлении. Туда, где мы видели холмы. Поднявшись на них, мы сможем как следует осмотреть окрестности. Вскоре они миновали заграждение, охраняемое нарядами полиции, и выехали на окраину города. Здесь им пришлось задержаться, прежде чем удалось по телефону добиться от мэра разрешения на проведение инспекционной поездки в заражённые районы. Наконец, джип выехал из мидлтауна и свернул на грунтовую дорогу между полями небольших ферм. Менее чем через милю поля и дорога внезапно закончились. За резко отчерченной границей начиналась бурая равнина, уходящая вдаль до самого горизонта. Монотонный пейзаж не оживляло ни единое деревце, ни единое пятно зелени, только низкий кустарник и пыль, и ветер. Впереди поднималась гряда невысоких голых холмов, а над ними нависал темный купол неба с тусклыми звездами и багряным солнцем. Мертвую тишину нарушал лишь заунывный свист леденящего ветра до шум мотора – Джип ехал по умирающей земле.